— Хотите посмотреть наш музей? — спросил Филистранорли. — Вы заплатили за это право. Луис никогда не любил оружие и поэтому определил лишь принципы, на которых действовали орудия убийства, стоявшие в стеклянных ящиках и за стеклянными стенами. Большинство из них использовали метательные снаряды взрывного действия. Некоторые выстреливали из серии крошечных пуль, взрывавшиеся в теле врага. Несколько имевшихся лазеров были массивными и громоздкими. когда-то их наверняка монтировали на тракторах или летающих платформах. Вскоре появился один из строителей городов, с полудюжиной рабочих. ростом они были Луису по грудь, и головы казались слишком большими для их тел, а пальцы рук почти касались пола. Думаю, просто потеряем время, — сказал один из них. — Сделайте все, как надо, и вам заплатят в любом случае, — ответил Луис, и маленький человек усмехнулся. Ремонтники носили платья без рукавов, но со множеством карманов, набитых инструментами. Когда солдаты хотели обыскать их, они скинули платье и отошли в сторону. Вероятно, не любили, когда к ним прикасались. Луис шепнул Фарторли Спилиару. «Ваши люди занимаются с ними решатра?» Строитель городов захихикал. «Да, но осторожно». Висячие люди собрались вокруг луи глядя поверх его плеч, как он тянется к механизмам руками изолирующих перчатков. «Видите контакты?» «Завяжите эту полоску ткани здесь и здесь. Всего должно быть шесть пар контактов». Найти их можно по полоскам пыли внизу. Когда ремонтники исчезли за поворотом трубы, Луис сказал хозяям Ура-Илиар. Мы никогда не узнаем, если они совершат ошибку. Хорошо бы проверить их работу. О других опасениях он не сказал ни слова. Наконец висячие люди вернулись и все заторопились на крышу. Рабочие, солдаты, хозяева и Луису. Там они долго смотрели, как сгустившийся туман конденсируется, и вода стекает к центру уклона. Шестеро висячих людей знали теперь, как ремонтировать водосборник полосками черной ткани. — Я хочу купить эту ткань, — сказал Филис Транорли. Ремонтники вместе с хозяином уже исчезли на лестнице, ведущей вниз, а и десять солдат преграждали Луису и форт алисп дорогу к ней. — Я не собираюсь продавать, — ответил Луис. Сереброволосый солдат спокойно произнес. — В таком случае вы останетесь здесь, пока не надумаете. Если будете упрямиться... — Я потребую продать и говорящий ящик тоже. Луис ожидал чего-то подобного. — Форторальсплиар, может ли дом Орли держать вас здесь силой? Глядя в глаза хозяину Орли, тот ответил. — Нет, Луис. Неприятности будут слишком велики. Меньшие здание объединятся, чтобы освободить меня, — «Под угрозой бойкота десятка превратится в девятку!» Филист Ранорли рассмеялся. «Меньшие здания испугаются жажды!» И тут улыбка его исчезла, как будто перейдя на лицо фортера Дом Леар мог сам торговать водой. «Вы не сможете задержать меня! Театречкара и удобство панта закроются для вас!» а гостей будут сталкиваться с уклонов. — В таком случае идите. Я забираю с собой Луиса. Он останется здесь. — Возьмите деньги и уходите, — сказал Луис. — Это лучший вариант для всех заинтересованных. Он сунул руку в карман, положив ее на фонарь-лазер. Филистра Норли протянул небольшую сумку. Форд-Арисплиар принял ее, пересчитал содержимое, затем прошел мимо солдат и начал спускаться по лестнице. Когда он скрылся из виду, Луис надвинул капюшон своих противоударных доспехов на лицо. — Я предлагаю хорошую цену, 12 что-то непереводимое. — Вы не будете обмануты, — сказал Филистра Норли, сделал знак солдатам, и они побежали. По краю крыши тянулось ограждение, высотой по грудь. Зигзагообразная железная перекладина, изогнутая на манер коленчатых корней. Далеко внизу виднелась теневая ферма. Луис побежал вдоль ограждения, направляясь к выходившей из здания дороги. Солдаты нагоняли его. Но тут Филистран Орли, стоявший сзади, выстрелил из пистолета. Оглушительно прогрохотало, и пуля ударила Луиса в лодыжку. Доспехи на мгновение стали жесткими, и Луис повалился, как падающая статуя, но тут же вскочил и помчался дальше. Когда два солдата преградили ему путь, он перелез через ограждение и прыгнул. Форт-Аль-Сплиар, шедший по дороге, удивленно повернулся и замер. Луис приземлился лицом вниз, и противоударные доспехи стали твердыми, как сталь. Спасая ему жизнь, но все же падение оглушило его. Руки, поднявшие его на ноги, сделали это прежде, чем он сам захотел стать. форт арльц подсунул плечо под мышку Луиса и повел его прочь. — Быстрее, — с трудом проговорил Луис, — они могут начать стрелять. — Не посмеют, — «Вы не ранены, у вас лицо в крови». Дело того стоило. 21. Библиотека. Они вошли в библиотеку через маленький вестибюль в основании конуса, в самом его кончике. За широким массивным столом два библиотекари работали с читающими экранами. Массивными машинами, напоминавшими скопление ящиков и использовавшими книжные ленты, проходившие через ридер, от английского «to read» — «читать». В своих одинаковых голубых мантиях с зазубренными воротниками библиотекари казались священниками. Прошло несколько минут, прежде чем женщина подняла голову. Ее голова была совершенно белая. Видимо, она родилась такой, потому что старый ее не назвал бы никто». Женщины Земли в ее возрасте принимали свою первую порцию закрепителя. Стройная и симпатичная, несмотря на плоскую грудь, она была хорошо сложена. К тому же общение с Харла Припилолар научило Луиса считать лысую голову и хорошо очерченный череп достаточно сексуальными, если бы она улыбнулась. Но даже с Форталис Плеаром она вела себя грубо и властно. «Слушаю. Я Форда Ральсплиар. Мой контракт у вас?» Пальцы ее забегали по пульту машины. «Да». «Это тот человек?» «Да». Теперь она посмотрела на Луиса. ловиву вы меня понимаете?» «Да, с помощью вот этого». Когда заговорил переводчик, ее спокойствие лопнуло, но лишь на мгновение. Затем она сказала, «Меня зовут Харкеби Паролин. Ваш хозяин оплатил ваше право на неограниченное изучение материала в течение трех дней с возможностью оплаты дополнительных трех дней. Вы можете ходить по библиотеке где угодно, за исключением секций, двери которых покрашены золотой краской. Вы можете пользоваться любой машиной, если она не помещена таким образом». Она указала на оранжевую сетку, как для игры в крестики нолики. — Чтобы пользоваться ими, вам понадобится помощь. Обращайтесь ко мне или любому носящему воротничок, как у меня. Вы можете пользоваться столовой, но для сна и умывания вам придется возвращаться в дом Леар. — Хорошо. Библиотекари удивленно переглянулись. Луис и сам не мог понять, почему произнес это с такой силой. Его поразило, что дом Леар стал для него больше домом, чем апартамент на каньоне, где он когда-то жил. Форт-Ральсп заплатил серебряными монетами, поклонился Луису и вышел. Библиотекари вернули к своему прежнему занятию. «Харкови Паролин». Ему изрядно надоели шести сложные имена, но он все лучше запоминал их. Когда он заговорил, Харкоби Паролин оглянулась. «Есть место, которое я хотел бы найти?» «В библиотеке?» «Надеюсь». «Когда-то давно я уже видел подобное. Ты стоишь в центре круга, и этот круг — весь мир». — Щит в центре вращается, и можно заставить любую часть мира стать большой. — У нас есть комната карт. Поднимитесь по лестнице на самый верх. И она отвернулась.